Письмо 20 Владимиру Григорьевичу Черткову. 1900 год, декабря 12 -го, Москва получил вчера ваши вторые письма о делах переводов со вложением статьи Ревью Бланше. Примечания первое второе Я никакому блуменау Не давал авторизации. Кажется, и не получал от него письма, примечание третье. «Я знаю, как важно для дела и, главное, для вашего спокойствия, чтобы я твердо держался установленного порядка, чтобы за границу все мои писания проникали только через вас, и потому строго держусь и буду держаться этого». Драму я, шутя или, вернее, балуясь, написал начерно, но не только не думаю ее теперь кончать и печатать, Но очень сомневаюсь, чтобы я когда-нибудь это сделал. Примечание четвертое. Так много более нужного перед своей совестью, и так я себя чувствую вот уже скоро два месяца неспособным к умственной работе. Не чувствую потребности к ней. Сначала это меня огорчало, а теперь думаю, что это хорошо. Душа не бездействует. Идет другая работа. Может быть, лучшая. Как хорошо, что вы довольны своими помощниками». Затеи издание кончилось, примечание шестое. Я жалею по слабости. Это поощряло бы меня писать легкомысленное. Прощайте, целую вас. Присылайте мне, что напечатаете. Так вы никогда не верьте, чтобы я кому-либо дал разрешение без вас, и, пожалуйста, имейте ко мне доверие, что я не то, что доверие к вам имею. Между нами не может быть такого слова. А что я благодарен, и то нехорошо. А просто радуюсь, что вы есть, и что вы делаете дело, которое мы думаем, что оно не наше, а его. И то боюсь думать. Его дело только то, чтобы стараться быть совершенным, как он. А это так только потому, что надо же что-нибудь делать. Примечания. Первое. Чертков в письме от 19 декабря по новому стилю писал о необходимости сосредоточить в одних руках дело переводов и издания сочинений Толстого за границей. Второе. Черткова при письме от 19 декабря по новому стилю прислала Толстому вырезку из журнала «Review des Reviews» декабрьского номера, а не «Review Бланше с напечатанным письмом-опровержением Черткова, по поводу опубликования этим журналом, номер 19 за 1900 год, статьи неизвестного автора «Китайский обман за подписью Толстого». Третье. Черткова в том же письме интересовалась Блуминау и спрашивала, давал ли Толстой разрешение на перевод драмы «Труп» на немецкий язык. Четвертое. См смотри письмо 18 и примечание 9 к нему. Пятое. Перевод с английского начитано в тексте письма. И шестое. Буланже задумал издание журнала «Утро» с участием Толстого и его единомышленников. Главное управление по делам печати не разрешило издание. Конец примечаний. Страница четыреста восемьдесят первая.